Антон Ребеченко. Наследник самозванца. Глава 1. Заклинание призыва души. Как ты себя чувствуешь? Услышал я голос. Этот голос был неприятный. Было в нем что-то от скрипа старой двери на сквозняке, двери с ржавыми несмазанными петлями. Я открыл глаза и удивился. Да что там удивился? пришел в полное замешательство. Я лежу на деревянной лавке в абсолютно незнакомой комнате. Вокруг ничем не прикрытые стены из камня, в углу деревянный сундук, на котором навален ворох грязной одежды. Через небольшое окно без каких-либо признаков остекления ярко светит солнце. На единственном табурете напротив меня сидит бородатый старикашка с красным носом, видавшим виды халати с суймой карманов и еще большим количеством заплаток. Борода у старика седая, редкая и грязная, впрочем, как и сам старик. Запах от него хуже, чем от полного мусорного бака, три дня простоявшего на солнце. Лицо испещрено множеством морщин, а волосы на голове растут чахлыми кустами. Но глаза абсолютно не соответствуют внешнему виду. Ясные и чистые глаза, а взгляд, кажется, насквозь пронизывает меня, открывая потаенные мысли и чувства. Такого взгляда не может быть у простого бродяги или местного алкоголика. «Я что, вчера употреблял спиртное в клубе толкинистов и подружился с его представителем?» — промелькнула мысль, а голова отозвалась дикой болью и головокружением. Но вслух я прохрипел совсем другое. «Где я?» Во рту пересохло, и мне удалось лишь слабо прошептать вопрос. «В замке Виль!» — сухо ответил старик. «Странно, нет в нашем городке никаких замков. А может, так называют психушку? А что, антураж подходящий? Вряд ли их хорошо финансируют. От мыслей голова разболелась еще больше. Старик, заметив ухудшение моего самочувствия, приложил горячую ладонь к моему лбу и что-то забормотал как будто читал заклинание «Странный доктор», — подумал я. Хотя, какой он доктор? Халат-то не белый. Скорее всего, тоже пациент. А с психами нужно вести себя поаккуратнее. Не спорить, побольше соглашаться. От жара ладони старика голова стала болеть еще больше, и я попытался скинуть руку и приподняться. Напрасно, напрасно я вчера столько выпил, ведь не пью почти, а тут такой поворот. «Что со мной случилось?» — спросил я осипшим голосом. «Камень на тебя свалился, прямо на башку!» — проскрепел старик. «Три дня провалялся без движения, а я как раз мимо замка проходил!» Он нахмурился. И нахрена я сюда поперся? Меня как заметили, так сразу и схватили. Оборон приказал тебя вылечить. Если не вылечу, повесть обещал. А вы кто? Я-то, старичок скривился. Колдун я бродячий. По году скотину по деревням лечу. Иногда людям помогаю. Но на одном месте не прокормиться. Вот и брожу из деревни в деревню. А что вы со мной сделали, что я очнулся? «Заклинание призыва души произнес. Камень душ твою выбил из тела, а я обратно призвал. Пришлось на тебя жемчужину одаренного использовать, а она у меня была последней». «Ну, дела, это и правда псих», — подумал я, а вслух сказал. «А вы уверены, что правильно призвали?» «Да не очень», — хмыкнул старик. «Сомневаюсь, что сынок этого бора вот такой вежливый был». Но мы же не будем об этом никому рассказывать, да? Не то и меня вздернут, и тебя на костре сожгут. Тут, знаешь, в людей иногда демоны вселяются. Так что помалкивай, да посматривай вокруг. А не то живо на костер угодишь. Вот жжет тип, значит, призвал мою душу в чье-то тело. Интересно, и чье же тело? Я посмотрел на свои руки и чуть не свалился с лавки, увидев худые руки мальчишки примерно 14 лет потрогал голову и обнаружил на косматом затылке огромную шишку. «Это же не я! Я точно помню, что я...» И тут пришло понимание, что я не помню, как меня зовут. Не помню своих родных и близких. Не помню, где и с кем я работал. Память выборочно пропала, причем провалы касались воспоминаний, определяющих меня как личность. Почему я не могу вспомнить подробности о себе и своих родных? Так действует жемчужина одаренного. Она стирает воспоминания о близких, чтобы у будущего мага не было привязанностей. Ты помнишь людей, на которых тебе плевать, и совсем забыл тех, кого любил. Колдун недовольно нахмурился. Но ты не о том думаешь. У тебя тут два братца имеются. Постарайся выглядеть как они, идиотом и грубияном, по крайней мере до тех пор, пока я не уберусь отсюда. Или я такой же псих, как этот дедок, Или то, что он говорит, правда? Что-то мне подсказывает, что верно второе. Вот черт, и угораздило меня сюда попасть. Вряд ли тут жизнь комфортная. Лавка мне уже не нравится. Но почему меня не занесло в будущее? Нейросети, продвинутые медицинские капсулы, дроиды, космические корабли. А я попал в какое-то вшивое средневековье, где человеческая жизнь ничего не стоит. Как тебя зовут? Если нужно стать грубияном, то нечего откладывать. Горм. Ну и скоро я поправлюсь. Да откуда мне знать? Снова фыркнул старик. Может, ты не поправишься вовсе. Камень тебе на башку не просто так свалился. Скинул его кто-то. Скорее всего, братец. Это ж обычное дело избавляться от родственников. Так что жди еще один камень. Главное, протяни пару деньков, пока я подальше не уйду. Так помоги мне протянуть подольше. Как ты себе это представляешь? ты протянешь подольше только если я твоего братцау кокошу а зачем это надо мне за это меня точно вздернут нет справляйся сам как-нибудь да я не об этом а о чем научи какому-нибудь заклинанию <смех> <смех> противно рассмеялся старик да ты знаешь что нужно чтобы инициировать дар что ох хэ столлоп зелье пробуждения нужно Оно столько стоит, что тебе и не снилось. Его только богачи себе позволить могут. Ну или маги столичные. Конечно, в Королевской Академии магии его студиозом бесплатно дают. Но ты пойди туда, доберись. Да и не всех в магии принимают, а только тех, у кого потен... Старик запнулся. Потенция большая. Может, потенциал? Кого за потенциал, кого за потенцию? Отмахнул старик. «Маги, они такие извращенцы!» «А как у тебя инициация прошла?» «Приходил наш деревню бродячий маг». Старик уставился в одну точку, вспоминая молодость. «Все мальчикам давал по глотку разбавленные эссенции пробуждений, чтобы определить способных. У меня способностей оказалось побольше, чем у других. Но недостаточно, чтобы стать магом. Так и мучаюсь с тех пор. Ни туда, ни сюда». «А как она выглядит, эта эссенция?» «Серая и воняет тухлыми яйцами. Это я еще не разбавленный ее пил. А маг говорил, что студиозов заставляют флакон неразбавленный выпивать. Вот это испытание!» «А жемчужина тогда зачем?» «Она как-то там мозги будущему магу готовит, чистит и улучшает память. Что еще делает, я не знаю, так что не спрашивай». «Вот так радость! Теперь эта магическая штуковина у меня в башке порядок наведет. И кем я тогда стану?» «Ладно, все равно ничего сейчас не поделаешь. Поживем, посмотрим». «А какие еще эссенции есть?» «Есть еще одна. Эссенция здоровья!» – старик усмехнулся. «Только ее заполучить, у тебя шансов еще меньше. Она же все болезни лечит!» И так тело укрепляет, что порезы в микс сами затягиваются, а переломы срастаются она считай вся для высших магов и аристократов предназначена причем не таких самозванцев как твой папаша, а настоящих а она как выглядит красная и пахнет розами ее же и не безродный студиоз глотают а богачи старик снова потрогал мой лоб и удовлетворенно хмыкнул ну что все расспросил Он поднялся, не дожидаясь ответа. «Пойдем уже. Сдам тебя, барону, и пойду, пока тебя такого умного на костер не потащили. Тут к магии относятся нормально. Но и о вселении демонов знают. Чуть что, изгоняют их огнем вместе с телом. «Погоди», — придержал я его за руку. «Скажешь барону, что говорить я не могу, что мне нужна неделя отдыха и усиленная кормежка». «А бочку вина тебе не надо?» «Не надо». А будешь ерепенец, и я в обморок при попаше шлепнусь. «Валяй! Он тебя такого хилого сразу и прикажет закопать!» — равнодушно заявил старик, но глаза выдали его волнение. «А тебя повесят», — напомнил я ему. «Ладно, будь по-твоему», — процедил старик сквозь зубы. «Пойдем». «А где сейчас мой отец?» «Дрыхнет после вчерашней попойки. Третий день со своими ратниками пьет, тебя опоминает». И как его зовут? Ури Бешеный. Действительно бешеный? Хуже не бывает, кивнул старик. Причем с похмелья еще и безмозглый. Ладно, а меня как зовут? Айвери. Но все кличут тебя сморчком. Наверное, потому что из нос всегда течет. Какое приятное прозвище, а? Все, я больше ничего не знаю ни про тебя, ни про твою семейку, ни про ваш прекрасный замок. Пойдем. Помоги одеться кивнул я, с трудом поднимая славки. Старик помог мне встать и надеть рваные штаны и дырявую рубаху. Одежда оставляла желать лучшего. Похоже, предыдущий владелец тела не имел никакого понятия о гигиене и носил одни и те же штаны годами. А до этого их носил его старший брат. Но деваться некуда, нужно идти знакомиться с отцом. Спуск дался с трудом. Все-таки душа еще не очень прочно укрепилась в новом теле и время от времени порывалось вернуться в старое. Наверное, чувствовала, что жизнь тут будет не очень приятной. Моя комната располагалась на третьем этаже. Судя по всему, отцу на меня наплевать, так как комната оказалась очень маленькой и рядом со мной никто не жил. В коридорах и на винтовой лестнице не было никаких изысков. Каменные стены, каменный пол и изредка держатели с факелами на стенах. Спустившись по лестнице, мы оказались в широком коридоре. Слева виднелся большой зал, из которого доносился многоголосый храп пары десятков троллей. А справа, судя по характерным запахам и звукам, была кухня. «Пить хочу!» – прошептал я. «Давай зайдем на кухню. Может, и выпивки для папаши раздобудем». На кухне была суета. Огромный толстый повар в засаленном фартуке грязно-неизвестного цвета размахивал огромным половником и гонял двух поварят и кухарку. «Я говорил, Эля принеси! Что ты мне вина притащил? Его светлость вино только по праздникам пьют! хоть чтобы меня выпороли?» «Простите, мастер, Эль закончился. Его светлость с ратниками вчера с предпоследний бочонок выжрали, а последний разбили случайно. Его светлость весь так и вымок в Эле, с ног до головы. Нет у Эля!» «А сегодня как раз праздник!» — проскрипел Горм. «Сынок-барон поправился!» «Очухался!» — немного разочарованно пробурчал повар себе под нос и угодливо добавил. «Что надо?» По всему было видно, что повар не очень-то рад моему выздоровлению, а поваря и вовсе попытались спрятаться за спину кухарки, которая нервно теребила передник. Ну и имидж у меня. Я молча зачерпнул воды из большой бадьи и вдоволь напился, а затем забрал кувшин с вином у поваренка и, не говоря ни слова, пошел в обеденный зал. «Эй, куда вино потащил?» — запоздало очнулся повар. «Отца будет пошел!» — цыкнул на него колдун. «Не мешай!» «А чего он молчит?» «Тебе бы камень на башку упал, ты бы тоже молчал!» «Заговорит через недельку!» Войдя в зал, я немного растерялся. «Как же узнать своего папашу?» Точно, поваренок сказал, что он в эле вымок. Вот и ориентир. В зале было грязно, воняло мочой, блевотиной и прокисшим элем. Повсюду на полу валялись обглоданные кости и черепки разбитых глиняных кружек и тарелок. Часть дружинников спала на столах, часть — под столами. Вчера была грандиозная гулянка. прям как у нас в студенческом общежитии, подумал я. Веселые были деньки. Слава бог давно закончились. Разве что у нас почище было, по крайней мере, до тех пор, пока в соседнюю комнату Санька не подселили. Ну и запаха у нас такого, конечно, не было. Мы же не средневековые варвары, а современные, гигиене гигиенеприученные. Впрочем, чего еще ожидать, если комендант этой общаги возглавляет дебош, а не борется с ним? О, вспомнил общежитие. Может, со временем еще что-то вспомню?» Я пробрался между тел к главному столу, расположенному на небольшом возвышении. Там, в глиняной миске с какими-то клубнями, храпел рыжебородый гигант в одежде, изрядно пованивающий элем. Подойдя вплотную, я осторожно потряс его за плечо. Мне пришлось резко отскочить в сторону, так как гигант пришел в ярость и стал махать своими огромными кулачищами. «Меня будить! Прибью!» Я дождался, когда гигант закончит упражнение мельница и посмотрит на меня своими красными от трехдневного запоя глазами. Как только его взгляд сфокусировался на мне, я наполнил вином первый попавшийся под руку кубок и протянул ему. Рожебородый дрожащими руками принял кубок и одним махом опражнил его. Вытерев рот рукавом, он удовлетворенно рыгнул и на минуту прикрыл глаза. Я молча стоял рядом, ожидая, пока вино подействует и настроение алкоголика улучшится. Гигант обвел зал мутным взглядом и, обнаружив на столе большой кувшин, удовлетворенно крякнул. Развязав шнурок на своих штанах, он извлек внушительный инструмент и принялся наполнять кувшин прямо посреди зала. Закончив это, несомненно, приятное занятие, он расплылся в блаженной улыбке и сразу же пнул ногой кучу грязного тряпья на полу. К моему удивлению, куча зашевелилась, оказавшись тощим горбатым карликом. «Шут! Выпей вина!» прорычал ури и протянул карлику только что наполненный кувшин карлик дрожащими руками взял кувшин и приложился к нему в долгом глотке но через несколько секунд закашлялся и принялся плеваться тебе что мое вино не понрав шел вон отсюда папа шепнул карлика от чего тот расплескал половину содержимого кувшина на себя а вторую половину на лежащего рядом дружинника карлик молча направился к выходу а я опасаясь следующей шутки Сделал пару шагов назад. Очнулся, паршивец. А я уж думал, не очухаешься. Это мне камень по башке нипочем, а ты весь в мамашу худосочный. Ей его на один раз в двух попал, так она и охочурилась. И что я в ней тогда нашел? Воровать пришлось у соседа. На силу ноги унес. И через пару лет она дуб дала, а ты хлюпиком вышел. Пришлось вон колдуна заставлять душ твою вертать. Я молчал, и тут заговорил колдун. «Слабый он еще и говорить пока не может. Нужно ему недельку отдохнуть и есть побольше. Тогда точно поправится». «Жрать побольше?» — сдвинул брови барон и неожиданно заорал. «Тук! Где ты, жирный ублюдок?» «Чего изволите?» — тут же выглянул из кухни повар. «А ну-ка, накорми его от пуза и с собой еды сложи!» «Жрать ему побольше надо, чтобы выздороветь!» Барон обернулся ко мне. «Если через неделю не очухаешься, я тебя сам прибью! всё валите отсюда, а ты пожрать принеси, и еще вина!» «Ваша светлость!» — колдун склонился в поклоне. «Прикажите стражникам пропустить меня! Мне в Белый порт успеть нужно до праздника летнего солнцестояния!» «Еще чего! Выздоровит? Отпущу! Не поправится!» «Повешу! А пока сгинь!» Настроение барона стремительно ухудшалось, поэтому я не решился остаться в обеденном зале. На кухне меня ждал праздник желудка, но, вспомнив, что мое тело провалялось без сознания три дня, я не стал много есть, ограничившись жидкой похлебкой. Повар лишь равнодушно пожал плечами, мол, дело твое, я тебе предлагал. А вот колдун заупрямился. «Нужно есть больше!» Я вяло махнул рукой, отказываясь переедать. При слугах я тоже предпочитал молчать, чтобы не сболтнуть лишнего и не вызвать подозрений. «Собери ему еды с собой!» велел колдун повару и, наткнувшись на презрительный взгляд, добавил. «Ты что, забыл приказ барона?» Повар не стал упираться. Достал из-под стола небольшую котомку и, нагрузив ее хлебом, сыром и мясом, протянул мне. Я взял со стола пустую флягу и, наполнив ее водой, закинул в котомку. «И меня накорми!» — потребовал колдун. «А про этот барон ничего не говорил!» Повар растянул губы в мстительные улыбки. «Вали отсюда! Придешь со всеми на завтрак!» Мне не хотелось слушать их перепалку, и я решил осмотреть замок. Закинув котомку за спину, я направился к выходу в замковый двор. По крайней мере, именно из этого прохода раздавались крики стражников или оскоружия. Я прошел через кухню и попал в коридор, заканчивающийся тяжелой деревянной дверью, укрепленной металлическими полосами. Эта дверь, способная выдержать удар небольшого тарана, выглядела монументально, но сейчас была открыта настиж. Прямо около выхода темным провалом зиял спуск в подвал. Судя по отсутствию пыли на полу, этой лестнице часто пользовались. Должно быть, там хранились припасы для кухни. Я остановился у выхода и засмотрелся на замковый двор. Зрелище было удручающим. От недавнего дождя по всему двору остались грязные лужи, и замковая челядь месила коричневую жижу каждый раз, когда выходила во двор. Напротив кухни располагался сарай, в котором обитали куры и свиньи. Парочка огромных свинтусов как раз валялась в луже неподалеку. Справа была расположена тренировочная площадка, на которой косматый однорукий дядька гонял десяток мальчишек. Они усердно колотили деревянными мечами деревянные манекены. А когда дядька сомневался в прилежности учеников, Он колотил деревянной палкой уже их самих. Ещё чуть дальше парочка стражников отрабатывала друг на друге удары. Встречаясь, их мечи и издавали тот лязг, который я слышал из кухни. Неожиданно я получил сильнейший боковой удар в челюсть, от которого потерял сознание. Когда я очнулся, то ощутил, что меня куда-то тащат. Голова нещадно кружилась, тело слушалось из рук вон плохо. Я с трудом различил разговор своих обидчиков. А вдруг кто-то узнает, что мы того прошептал голос над моим ухом. «Да кто узнает?» уверенно ответил ему тот, кто тащил меня за ноги. «Никто не видел, что мы его в подвал затащили. Сейчас сбросим в дыру, и все. Хватит отцу и одного наследника». «Но подумают-то на тебя», — не сдавался первый. «Заткнись, Гнус, и тащи. Подумают, не подумают, какая разница. Из дыры ему не выбраться. А если он не выберется, то и вопросов не будет. Пропал и пропал. Кому он нужен?» «Пихай его, вот так!» Я почувствовал, как мои ноги просунули в какую-то шахту, а затем мой желудок резко подскочил к горлу, потому что руки, держащие меня подмышки мышки, разжались, и я провалился в бездонную дыру».